Сама на работе, а бабушка с детьми помогает. Право переписки я получил только в колонии. В тюрьме я был отрезан от известия из дома. Именно там следователь дал мне Зинина прошение о разводе. Кстати, с двумя ошибками. Странно, грамотный человек. от чего Отправил два письма. Ответ от нее не пришло. Получил только открытку от обойщика деревянки. Написал, что их бригада в суд не верит, они на моей стороне. Не помню его.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 «Так это мать новых жильцов, они Еремеевы, с Орла сюда подались. А где же Пашенька и Шурик? Вы ничего не знаете?» «Да откуда?» «У меня не убрано. А то б зашли», — неуверенно предложила женщина. «Нет-нет, не хочу тревожить, спасибо. Мне б только узнать, где дети». «Так ведь Зинаида Евгеньевна уехала отсюда, как месяц. Ее переселили?» «Нет, по обмену, в Курск. Она никому адреса не сказала, уехала в одночасье».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 Путёвка. Одна путёвка. Читали газету о плену Мябкома? Читал. Я ждал, что он пригласит меня к новому директору или хотя бы спросит, чем я намерен заниматься, но он молчал, не зная, как себя вести. Потом вымученно поинтересовался. «Отсюда поедете к Каримову?» Он меня не приглашал, чего же навязываться. Как я слыхал, именно он отправил за вами машину. «Да, странно. Шофёр мне не представился, спросил, куда завести, и всё».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 В язык выучил. Победители на побежденных вкалывают, разве не обидно? С тех пор у меня прям как навязчивая идея. Домой, скорее домой. Там хоть такого быть не может. Кто же писал, что планета наша для веселья мало оборудована, подумал я, наблюдая за тем, как безжизненно, медленно движется очередь на прием к инспектору по обмену с иногородними. Кажется, Маяковский.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 До сих пор говорим не то, что думаем, а то, что зазубрили в молодости. Оглупили нас, оболванили, как несмышлёнышек каких. Инспектор взглянула в бумажку, где я накорябал адрес, и заметила. «Вы фамилию не записали, её новую фамилию. Кирьякова, может понадобиться. И отцовские права вам придётся возвращать». «Я не сразу понял, что значит отцовские права. Вы не в курсе? В формуляре справка».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 Одиночество ощущается особенно остро, когда ты окружен людьми. Вокруг меня обтекающе перемещались пары, разговаривали тихо, словно страшась, что их подслушают. Однокомнатная квартира с окнами во двор, мусоропровод на площадке, холл шесть метров, кухня большая, семь с половиной, мы оборудовали под столовую. Боюсь, не пропустит отдел, у меня же две комнаты. Они не разрешат однокомнатную на двухкомнатную. Господи, что же делать-то?